понимаешь, нарывает. Всю ночь, понимаешь, дёргало так, прямо терпежу нет. Ха, да ну. Вот тебе и ну. Доктор говорит, придётся, понимаешь, вскрытие делать. Вскрытие только покойникам делают. А ты ещё заметно живой. Я лично ещё не замечал, чтобы покойники сожигалками торговали. А кто торговал? Ты видел? Докажи. Ох, и ты, Лёшка. Медленно, негромко. От всего сердца, — сказал Капка, — и пожалел, что дело происходит не во сне, где можно было бы дать волю рукам. Он отвернулся, чтобы не глядеть на долговязую, нескладную фигуру Лёшки, не видеть его маленьких нагловатых, а сейчас сделанной обидой моргающих глаз. — Чего ко мне все прицепляетесь? У меня и так покоя нет, палец донимает, а тут ещё ты привязался, как болячка! на самом деле отец отец оставь угрозы Лешка Дульков любил неожиданно щегольнуть литературным оборотом речи. Для этого применялись им не к селу ни к городу подписи под иллюстрациями в собрании сочинений лермонтова самой книги лёшка конечно не читал, Но то, что было напечатано под картинками, запало ему в голову. И надо, не надо, он пускал в ход. «Вы странный человек!» «Так вот все то, что я любил!» «О, други! Это мой отец!» «Мне дурно!» — проговорила она. Блеснула шашка раз и два, и покатилась голова. Хадуля вполне обходился этими познаниями. «Слушай, лёшка я не доктор!» Болячки твои под микроскопом класть не собираюсь. Но только скажу тебе, чтобы ты сегодня же был у места, а не то жить тебе на свете будет очень даже тошно. Это я тебя честно предупреждаю. — Не ты ли уж мне эту повесточку прислал? — сказал вдруг Лёшка, вынимая из-за пазухи скомканную бумажку и расправляя её. Капка увидел в уголке бумажки радужный лук и стрелу. Он плотно сжал свой маленький крепкий рот. Какие-то еще синегорцы мне грозятся, про то да сё пишут, корят, стыдят. Мне дурно, — проговорила она, — нечего знайку строить. Твоих рук дело, ваша брашка работает. Стану я на тебя бумагу тратить, и ты мне зубы не заговаривай, Лёшка, чтобы был на заводе и всё. Да, погоди, ты вчера у сестры, видно, забыл, так возьми. И он протянул ему зажигалку, взятую у Римы. Твоя? «Ну, моя!» «На, забирай! И не приваживайся!» Хадуля в нерешительности повертел в руках свою зажигалку, не зная, спрятать ли ее скорее в карман или еще поломаться немножко. «Взял бы! Пригодится все-таки! Вы странный человек!» «Обойдемся!» Тут лёшка впервые за весь разговор рискнул посмотреть капки в лицо и заметил с удовольствием отек под глазом, И не удержался. «Висит скелет, флуистлевший, из глаз посыпался песок. Зачем тебе зажигалка, когда свой фонарь под глазом? Где это тебе колотовка была? Аж закуривать можно!» Капка до хруста сжал кулаки. «Эх, если бы он не был бригадиром!» «Давай только в не будем, а то как бы на тебя самого не отсветило!» «А я тут при чем? Докажи!» «Я на тебя не доказываю!» Ты свое знаешь, и я свое знаю. Ну вот, оба знаем и хорошо. И они разошлись. лёшка в одну сторону, Капка в другую. Он не видел, как из толпы вынырнули трое парней и подошли к ходуле. Чего? Спросил один из них с изрядно вспухшим носом. На завод велел идти. Так ты ж на бюллетене. Мало ли что, грозился что-то, верно прознал. А чем докажет? Это верно. А здорово видно ему вчера вклеили. Глаз-то как чугунка. Это его берег так. Я... Скромно признался тот, кого назвали берегом. Губа у него была рассечена. На лбу справа набрякла хорошая шишка. Верно, капки вышла вчера под левую. Они не видели, как сторонкой за ларьками прошли два мальчугана в пионерских галстуках. Один был маленький, с нежным лицом и большими глазами. На нем были деревянные сандалии-стуколки и тюбетейка. Другой — тяжеловесный, плечистый, очень рослый, с большим пухлым ртом. Пока шел разговор капки с ходулей, эти двое все время стояли в стороне за ларьком, готовые вмешаться при первой же необходимости. Теперь, никем не замеченные, они продолжали издали следить за капкой. Глава седьмая. Твердая рука. Вот он идет по берегу в черной фуражке, сверкая серебряными пуговицами на длинный не по шинели. Кричат ему из воды мальчишки. У них красные с синевой тела. Вода еще очень холодна, а купальщикам уже не терпится. И мальчишки ныряют, показав пятки. Капка, не глядя, спешит на работу. День начался правильно. Все идет, как намечено. Вот уже протрубил первый гудок на судоремонтном, надо прибавить шагу. Проехала длинная машина ЗИС за товарищем Плотниковым, секретарем горкома. Разбрызгивая лужи, мелькнула за углом черная м с начальником Затона. Промчался военный комендант на зеленом газике. Затрахтел по мостовой Тарантас — это поехал директор судоремонтного завода. «Посыями» проскакал верхом. Бухгалтер из заводской конторы — степенно объезжая лужи, прокатил на своем велосипеде, держа портфель у руля. Сережа, знакомый паренек, пронесся вниз по взвозу на самодельном ролике. Верхом на хворостине, волочая ее через лужи, занося немного в бок и нахлестывая кнутиком, проскакал до бровей измазюканный в глине малыш, похожий на маленького кентавра из рименной книжки. Он сам погонял себя, гикал, ржал, и бил пятками по мутной воде. И только Капка шел совсем пешком. Верхом на палочке он, ясное дело, уже давным-давно не ездил. На самокате прокатиться Капка был бы не прочь, но не к лицу бригадиру фронтовой бригады ремесленников скакать на одной ножке при всем честном народе. Вот если бы велосипед, когда-то обещанный отцом, со звонком, фонариком, педальным тормозом, насосом и багажником. Но где уж в военное время думать о велосипеде, когда Римме скоро и пешком-то ходить будет не в чем? Капка взялся за козырек и, сдвинув фуражку слева направо и обратно, несколько раз потер ею лоб, что было у него признаком глубочайшей и невеселой задумчивости. Да, забот хватало, много их легло ему на плечи. За все отвечал он, капка, и на заводе, в бригаде, и дома. Недаром соседки, носившие чинить ему ходики, примусы и плитки, говаривали. Все-таки как-никак мужские руки в доме. А горе пришло в дом бутырёвых в первый же год войны. В мае 41-го года мать уехала под Белосток проведать заболевшую сестру, которая там работала. И больше Капка не видел матери. Потом какие-то люди написали, что мать вместе с другими беженцами шла пешком по шоссе. И на них в жаркий полдень среди поля спикировал немецкий самолет и сделал один заход, а потом второй и третий. И на третьем заходе Пулеметной очередью в упор скосил мать. В семье уже давно подозревали, что с матерью что-то неладно. Но когда пришло то страшное письмо от незнакомых людей, на руках у которых умерла мать, с горя словно заново содрали кожу, и оно зазияло всей своей безнадежной достоверности. Когда отплакались, отец сказал хриплым незнакомым голосом. «Им же хуже». «Злее будем». И вскоре уехал на фронт, хотя у него была броня на заводе, и его сперва не хотели отпускать. Было непривычно видеть, как этот коренастый, прежде веселый, добродушный человек, внезапно осунувшись, твердил. «Нет, не уговаривайте. Мою беду только их не кровью оттереть можно, и вы мне не доказывайте». И, наверное, беда долго не оттиралась. Велика была обида, и крепко томило горе этого славного человека,